Глава 46 шестая. Отстраненно, думаю, что формулировки в прессе везде одинаковые. Здесь тоже стараются заинтересовать всеми усилиями целевую аудиторию. О том, что, судя по информации статьи, мое место заняла настоящая принцесса, я стараюсь не думать. Отодвинуть это откровение на второй план, иначе грохнусь в обморок или разрыдаюсь голос. Не хочется потом объясняться перед Аликом. Это и останавливает. С трудом прочищая горло. Ты прав, новостей о жертвах богини в газете нет. Только матримониальные планы короля Наири и вашей принцессы. Да принцесса тоже не наша, ее отец практически не имеет влияния на наш уклад. А они хорошо смотрятся вместе. Алекс забирает у меня газету. И ты с ней так похожа, кстати, но волосы у тебя светлее. Да и вообще, ты милая девушка, а тут изображена избалованная охотница за высоким положением. В голове гудит, заставляю себя присесть на стул, чтобы не упасть. Все-таки он меня предал. Изначальный план с заменой оказался самым правдивым. А я все на что-то надеялась. Глупая. Глупая я. Почти не слушаю рассуждения Алика. О том, что кто-то может увидеть мое сходство с принцессой, я даже не думала. У них здесь нет фототехники, а потому всегда можно списать на нечеткость наброска. Москов, да и все натуральные блондинки чем-то между собой похожи, это факт. Меня по-прежнему волнует лишь Сесил, а не опасность быть раскрытой. А какая дата у газеты? В моей груди вспыхивает последняя надежда, ведь новости в этом мире не передаются моментально. Может быть, речь идет обо мне, а не настоящей принцессе. Может быть, они писали статью, когда я была с Сесилом в поместье его бабушки, а я уже успела впасть в истерику. «А совсем новая, вчерашняя. В этот раз удалось забрать, почитать всего лишь на второй день. Удачно, правда?» Радостно рассказывает Алик. «Говорят, они позировали для наброска в начале недели, всего лишь через три дня после праздника сбора урожая. Быстро, однако, наженить будут со всеми вытекающими последствиями». Под конец он издает двусмысленный смешок. «У нас такое не проходит. Нужно минимум полгода оббивать пороги родительского дома девушки». «Так ведь давно было известно, что они когда-нибудь поженятся. Может, король и оббивал пороги дворца отца Амелия? Откуда нам знать?» Произношу упавшим голосом. Последняя надежда не оправдалась. «Давно ты права, но едва ли короли вынуждены выпрашивать руки избранницы, как мы простые жители», — добавляет Алик грустно. «Тебе когда-то отказали, да? Ты потому живешь один с собакой?» «Ты слишком догадлива», — усмехается он. «Особенно, если вспомнишь, что жизненного опыта у тебя нет». Сочтем за женскую интуицию. Отвечаю с невеселой улыбкой, думая, что жизненного опыта у меня как раз слишком много. В который раз попадаюсь в путы любовных отношений, полагая, что этот случай уж точно навсегда. Давно пора понять, ничего вечного не бывает, а любовь и верность мужчины и вовсе понятие сверхэфемерное, по крайней мере в моем случае. Если верить современным психологам, коучам и прочим тренерам по личностному росту, виновата в сложившейся тенденции я сама. Это что-то из теории о том, что подобное притягивает подобное, то есть я ненадежна? Или еще есть одна, о чем мы мыслим, то с нами и случается. А ведь я в начале каждых отношений думала, когда очередной товарищ меня покинет. Но с последним все вышло совсем интересно. Я не могу просто взять и вернуться в свою неидеальную жизнь. Я в другом мире. Сесил мог бы попробовать закинуть меня обратно, поступить хотя бы частично, как джентльмен. Упустим наше проживание в поместье его бабушки, сочнем это за романтическое помешательство, после которого нам не обязаны жениться. И обиду стоит уже убирать, учиться с ней жить и, видимо, привыкать к деревенскому быту в срединных землях, состариться здесь вместе с Аликом и его псом, а, быть может, нарожать ему детишек и создать крепкую семью. Правда, придется научиться готовить что-то помимо капусты, да и местные пресные лепешки мне порядком надоели. И что у них с медициной? «Алик, а где у вас тут детей рожают?» Спрашиваю, прорабатывая в голове альтернативный план жизни. «В смысле? Он теряется». «Ты беременна? Так тебя за это выбрали жертвой?» Его лицо удивленно вытягивается, а Алик испуганно косится на мой живот, словно из него вот-вот выскочит монстр и съест нас всех. Впрочем, сравнение не такое уж и образное. Младенцы – это определенного рода стресс для неопытных родителей. Да и для опытных тоже. «Нет, Алик!» отвечая терпеливо. Всего лишь решила утолить любопытство рассказ о Сесселе и Амелии вил. «Ага, он заметно расслабляется. Так-то короли с принцессами у них свои лекари, у нас все гораздо проще. Повитуха есть, травки вроде всякие закупают заранее для роженицы, да и Свет усиленно просит помочь. Я подробности не знаю, незачем оно мне сама, понимаешь?» «Да, понимаю». Глухо отзываюсь. В общем, медицина на уровне «сам вылечусь». На земле также любят. Ну, с важными вопросами все же в больницу отправляются. Нет, вариант с рождением детей от Алика отменяется. Не готова я на самостоятельные роды без врачебной поддержки. Да и мы с ним, по легенде, брат и сестра. Не будем будоражить общественность. Придется стареть, как есть, без потомства. Возможно, оно и к лучшему. Чему я научу детей, если сама представляю собой эталон неудачницы?» Даже с этим попаданством не повезло. Оно сплошь дефективное. Ох, что я несу за бред. Кидает меня из стороны в сторону и знатно. Роняю голову на ладони и мычу. Голова пухнет от непонимания, обиды и горького вкуса предательства. «Тебе плохо?» — пугается Алик. «Сейчас воды принесу». «Да, пожалуйста». Глухо стану в стол. «Мне не просто плохо. Мне ужасно, отвратительно и совершенно невозможно».